Грибоедов. Александр Сергеевич Грибоедов 1795 или 1790 1829 годы жизни вошёл в историю литературы как автор одного единственного произведения, что, разумеется, не слишком справедливо, потому что он писал всю свою недолгую жизнь, создал множество комедий. «Студент» совместно с П. А. К. Тениным, 1817 год. Полностью опубликован в 1889 году. «Притворная неверность при участии Жандра, 1818 год». Был литературным критиком. Опубликовал ехидную статью о разборе вольного перевода бюргеровой баллады Ленора, 1816 год. Очерк «Частные случаи петербургского наводнения», 1824 год. Но именно и только горе от ума стало несомненной классикой, разошлась в цитатах, преобразовала русский литературный язык и закрепилась, возможно, всегда на сцене. И дело тут не только в языке, но и в героях. Ни одного стертого лица, все характеры очертены резко, у каждого героя, даже самого второстепенного, свой незабываемый тип – Все они вращаются вокруг образа Чацкого, героя-одиночки, вечно бросающего вызов миру, вечно терпящему от него поражением. Он пламенный говорун, язвительный обличитель, но никак не идеятель, не герой. Таким был один из его прототипов, Чадаев. Таким было в молодые годы и литературный товарищ Пушкина Петр Андреевич Вяземский. Таким был и сам Грибоедов.